Так мало жизни у нас, Любезный мой Белло. Мы служим зависти, А это ли не зло? Мы служим милостям С рождения до кончины Наш разум суетный, Терзая без причины. Найдется ли еще на свете существо, Что ищет гибели для рода своего? И только человек При случае удобном Охотно нанесет удар себе Себеподобный. Взгляни на грустного, усердного вала Его на пользу нам природа создала. На нем из года в год Мы броним и пашем, О пропитании заботится он наш Лишенный разума, Приученный к ерму, Он не желает зла собрату своему, И поздно вечером под темной крышей хлеба Лежит, не ведая ни ярости, ни гнева, И мирно спит, забыв и плуг, и борозду, Пока заря его не призовет к трудам. Один лишь человек счастливым быть не может, Нас вечно что-нибудь снедает, мучит, гложет, И если кто чихнул, мы в гневе, мы кипим, Полночи иногда от страха мы не спим, услышу под окном крикливого буяна. Какой-то злобный червь нас точит постоянно. Перед вельможами лакействуем, дрожим, Нам мало бед своих, мы тянемся к чужим, К злопамятству и лжи, порокам вездесущим, Но человеческой природе не неприсущим. Тщеславие губит нас, любовь, притворство, лесть, несчастье худшее всех, какие есть. Скажи, до коих пор присваивать мы будем грехи и слабости, несвойственные людям?